Глава 24. Ася. Баро снова нет. Уже второй день он не появляется дома и не пишет, как обещал. Спрашивает сама. Я не собираюсь. Даже рада этому затишью, мне нужно подумать без давления. Без его присутствия и попыток меня переломить. Не знаю, что чувствую. Точнее, тут я и правда лицемерю. Я чувствую. Очень много чувствую. Мне плохо от этих чувств. Они меня ломают, даже когда Баро нет рядом. «Ася, ты меня слышишь?» Меня приводит в себя Амалия. Перевожу на нее взгляд. Я словно зависла, смотря в окно. «Прости, что ты сказала?» Ей уже лучше, немного бледная, вид уставший. Но женщина выходит из комнаты, готовит и занимается домашними делами. Я рада. Плохо, когда люди болеют, особенно молодые женщины. «Уже неважно», — отмахивается Амалия. «И ведь красивая женщина. Очень подходит Баро, потому что принимает его правила и готова им следовать, а я... Я не знаю, что со мной. На грудь давит. Все, о чем я сейчас думаю, — это то, что мы не предохранялись. Я не пью противозачаточные. Во-первых, было незачем, секса в моей жизни давно не было. Во-вторых, мне нельзя. Любые противозачаточные мне противопоказаны. А это значит, что я вполне могу быть беременной прямо сейчас. К этому я не готова. Совсем не готова. Закрываю глаза, пытаясь дышать ровнее. «Ася!» Амалия оставляет чашку чая и садится рядом со мной на диван, неожиданно берет меня за руку, сжимая ладонь. «Он тебя обидел?» «Да нет. Я не знаю, не понимаю». как ты смогла с этим смириться и принять? Что именно? Его тотальный контроль и превосходство над женщиной, дискриминацию. Амалия усмехается, сильнее сжимая мою ладонь, отпускает и успокаивающе поглаживает. Сейчас я расскажу тебе одну историю из нашей жизни, а ты сама сделаешь выводы. 15 лет назад меня выдали замуж за Баро против моей воли. Отец настоял. Я оказалась разменной монетой в играх мужчин. До свадьбы я всего лишь один раз общалась с Баро. Как ты понимаешь, он не очаровывает. Две недели до свадьбы я рыдала, не прекращая. Но выхода у меня не было. О чем ты говоришь? Мы что, в средневековье? Поверь, выхода не было. И дело даже не в менталитете. В мире Баро и таких, как мой отец, свои законы. Они так решили, и моего мнения никто не спрашивал. Мало того, моя мама называла меня дурой от того, что я не понимала своего счастья. День свадьбы я пережила на успокоительных, до дрожи боялась мужа. Вне семьи он очень жестокий и страшный человек. Свадьба походила на деловую встречу. Никому не было до меня дела, мужчины делили бизнес. Мне хотелось утопиться в местном озере, а ведь у меня был парень, однокурсник, которого я очень любила. Впереди была брачная ночь. я почти падала в обморок от такой перспективы. Но после свадьбы меня привезли в этот дом, а Баро уехал решать очень важные дела. Последующие недели я рыдала в подушку уже в этом доме одна. Ненавидела всех — отца, мать, мужа. Переписывалась со своим парнем, который готовил побег и обещал увезти меня в другую страну. Он был не из богатой семьи, и возникли трудности. Много трудностей. Я перечисляла ему деньги на организацию нашего совместного счастья и ждала, ждала, ждала, ждала. Алан был полной противоположностью Баро. Открытый, добрый, любящий, романтичный. Сколько переписок, признаний. Целая поэма. А Баро ужасный, холодный, циничный, жестокий. Я ненавидела его. Боялась и мечтала сбежать. Хотя он даже меня не трогал. Не прикасался. Приезжал домой, обедал, ужину, спрашивал, как у меня дела, интересовался моими желаниями, пополнял карту на любые капризы. Хотя моим единственным капризом было желание избавиться от мужа. Все деньги я отдавала Алану. Мой парень уже снял квартиру, сделал документы и почти все организовал. Радовало только то, что в интимном плане Баро ко мне не прикасался. И вот этот день настал. Баро опять не было дома несколько дней. Я сделала вид, что поехала в торговый центр. Вошла с главного входа и ждала Аланы в небольшом кафе. «Мы должны были выйти через черный выход и умчать в светлое будущее», — иронично усмехается Амалия. Я прождала его около двух часов. Звонила, писала, но получила только один ответ. «Не жди меня и забудь». И мир рухнул. Еще час в шоке я сидела в кафе, И смотрела в одну точку, пока не приехал Боро. Оказалось, что он прекрасно знал об Алане и наших планах. И просто наблюдал. Меня тогда сорвало. Я вопила на все кафе, привлекая внимание публики, обвиняя мужа во всем. Мне казалось... Нет, я была уверена, что он запугал Алана и вынудил отказаться от меня. Тогда Боро просто схватил меня за шиворот и повез к Алану. Я обрыкалась и кричала, что он убийца и чудовище. Меня привезли в один из спальных районов, постучали в дверь квартиры, которую открыли беременная девушка и Алан. Не нужна я ему была, ни до замужества, ни после. Он просто выманивал у меня деньги. И вот этот романтичный, добрый, внимательный и любящий мужчина вдруг превратился в чудовище. Мерзкое, лживое чудовище. А циничный, холодный и жёсткий баро сделал для меня очень много. он не требовал близости, любви, но дал мне все: образование, возможности и развитие как личность. Однажды даже пообещал, что отпустит, если я найду достойного мужчину, а с моим отцом объяснится сам. Я уважала Баро, прониклась им, полюбила его как человека, как какого-то самого родного. Я научилась понимать его и жить с ним, и буду ему благодарна всегда. Я ещё встретила мужчину, когда развивала свой бизнес. Но наши отношения ничем не закончились. К сожалению, для меня на фоне Баро все померкли. Слов много, дел мало. А с Баро наоборот. За его тиранией стоит твердая почва под ногами. Когда я заболела, то поняла, что могу уйти, так и не познав материнство. Я просила его о ребенке, и он мне его дал. Баро души не чает в Давиде. Больше между нами никогда ничего не было. А между вами есть. Много всего есть. И я очень хочу, чтобы он полюбил и за его спиной была достойная женщина. Мне будет так спокойнее уходить. Сглатываю. Это неправда. Эта еще молодая женщина не может уйти. У Баро много возможностей, он же не допустит такого. Баро довольно сложный мужчина. Его личность уже сформирована и состоялась, он не изменится. Но, поверь тебе, этого и не надо. Нужно изменить свое восприятие и поведение. И тогда он сделает для тебя все возможное и невозможное. Хитрее нужно быть. Брать не криком и упреками, а нежностью и лаской. Не претензиями, а заботой. Не криком, а шепотом, Не обидой, а пониманием, не отрицанием, а вопросами и объяснениями. И ты сама удивишься и откроешь для себя много в этом мужчине. Тем более у вас есть интимная связь. «Да при чем здесь это? Секс давно не показатель чего-то большего», — вздыхаю я. «А я не про сам процесс», — хитро щурится женщина. «Я про то, что связывает и делает мужчину и женщину ближе, а их отношения глубже. У нас этого никогда не было, не сложилось». но он мне дорог, и я желаю ему всего самого лучшего. Может, ты заставишь его испытать чувство страха за будущее? О чем то Я не могу всего тебе рассказать, до да меня и не посвящают в дела мужчин. Но душу Баро нужно спасать, иначе... Амалия? Заглядываю ей в глаза. Подумай, Ася, понаблюдай, проанализируй. Попробуй найти к нему подход. Ты добрая, чистая девочка. Поделись с ним своей энергетикой. Заставь его остановиться и начать просто жить. А если не хочешь, тебе противно или ничего не чувствуешь, то... Как только тебе прекратит грозит опасность, я помогу тебе от него уйти. Уже серьезно произносит она. Я подумаю. Встаю с места, делаю пару шагов на выход, но останавливаюсь. Чем ты больна? Тем, что не лечится никакими деньгами. но они помогают мне выиграть время. Однако лимит заканчивается. Разворачиваюсь, убегаю в комнату. Мне хочется громко на взрыв порыдать и покричать от раздирающих меня чувств. Они ломают меня и ставят на колени. И я падаю в его черную бездну, барахтаюсь, пытаюсь выбраться, сопротивляюсь. Но все бесполезно.